Альма Беласко. Благодаря фантастическому наследству француза, Альма Беласко обратила внимание на Ирину. И когда пересуды вокруг неё поутихли, вызвала к себе. Она приняла девушку в своём спартанском жилище, с достоинством восседая на маленьком кресле цвета персика. На коленях у неё устроился полосатый кот Неко. Мне нужна секретарша. Я хочу, чтобы ты поработала на меня, сразу объявила она. Это было не предложение, а приказ. Альма даже не всегда отвечала на приветствие Ирины, когда они встречались в коридорах, поэтому девушка была поражена. К тому же, поскольку в Ларкхаус половина постояльцев скромно проживали на свою пенсию, лишь некоторым помогали родственники, и многие пользовались только общедоступными услугами, даже дополнительная трапеза грозила вывести их за рамки тощего бюджета. Никто не мог позволить себе роскошь нанять персонального помощника. Призрак бедности, как и призрак одиночества, всегда бродил вокруг стариков. Ирина объяснила, что у неё мало времени, что после службы в Ларкхаусе она подрабатывает в кафе, а ещё моет собак на дому. Как это устроено с собаками? спросила Альма. У меня есть компаньон по имени Тим. Он мой сосед по Беркли. У Тима есть грузовичок. Он установил в нём две ванны с длинными шлангами. Мы ездим по собачьим домам, то есть по домам собачьих хозяев. Включаем воду и моем наших клиентов. Я имею в виду собак, во дворе или на улице. А ещё мы чистим им уши и стрижём когти. Собакам? спросила Альма, пряча улыбку. Да. Сколько ты зарабатываешь в час? 25 долларов за собаку. «Но это на двоих с Тимом, то есть мне достается двенадцать с половиной». «Я беру тебя на испытательный срок – тринадцать долларов в час. Если останусь довольна твоей работой, подниму до пятнадцати. Ты будешь работать со мной по вечерам, когда закончишь дела в Ларкхаус. Для начала по два часа в день. Расписание будет гибкое в зависимости от моих потребностей и твоей занятости. Договорились?» «Миссис Беласко, я могла бы уйти из кафе, но не могу оставить собак, ведь они ко мне привыкли и будут ждать». На этом женщины и порешили. И таким образом началось их сотрудничество, со временем превратившееся в дружбу. В первые недели новой работы Ирина ходила на цыпочках и все время попадала в просаг, потому что Альма Беласко оказалась строгой в обхождении, требовательной в мелочах и нечеткой в формулировках. Однако вскоре страх у девушки прошёл, и она сделалась для Альмы необходимой, такой же незаменимой, как и в Ларкхаусе. Ирина изучала новую хозяйку с энтузиазмом зоолога, обнаружившего бессмертную саламандру. Эта женщина была не похожа ни на кого из тех, кого она встречала прежде, и определённо не на кого из стариков второго и третьего уровня. Альма Ривнива берегала свою независимость, чуждалась сентиментальности и диктата материальных ценностей, казалась свободной от привязанностей, за исключением своего внука Сета. Я ощущала такую уверенность в самой себе, что не искала поддержки в боге и в сахарной набожности некоторых постояльцев Ларкхаус, которые объявляли себя спиритами и рекламировали способы перехода на высший уровень сознания. Альма прочно стояла на земле. Ирина предполагала, что её надменность это защита от постороннего любопытства, а простота показатель элегантности, которая у неопытных женщин превращается в неухоженность. Её жёсткие белые волосы торчали в разные стороны, она расчёсывала их петернёй. И единственными её уступками к акедству была красная помада на губах и мужские духи с бергамотом и апельсином. Когда она проходила по Ларк-хаусу, этот свежий аромат заглушал мутные запахи дезинфекции, старости и местами марихуаны. У Альмы Беласка был мощный нос, горделивый рот, костистое тело и натруженные руки батрака. Глаза были карие, брови тёмные и широкие, а под глазами залегли лиловые мешки, придававшие женщине вид страдающей от бессонницы. Их не могла скрыть даже чёрная оправа очков. Аура загадочности вокруг неё заставляла держать дистанцию. Никто из сотрудников Ларкхаус не обращался к ней покровительственно, как это было принято с другими постояльцами, и никто не мог похвастать, что знает эту женщину, пока Ирине не удалось проникнуть в её цитадель. Альма делила со своим котом квартиру с минимумом мебели и личных вещей. а ездила на автомобиле самой маленькой модели, совершенно не уважая правила дорожного движения, соблюдение каковых почитала делом добровольным. В обязанности Ирины входила регулярная оплата штрафов. Альма была вежлива и с привычки к хорошим манерам, однако единственными людьми, с которыми она подружилась в Ларкхаус, были садовник Виктор. С ним она часами могла возиться с овощами и цветами в высоких катках, И доктор Кетрин Хоуп, чьему обаянию она попросту не могла противиться. Альма Беласко снимала мастерскую в сарае, разделённом деревянными перегородками, за которыми трудились другие художники. Она писала по шёлку, как писала в течение 70 лет, но теперь делала это не по вдохновению, а чтобы раньше срока не помереть со скуки. Альма проводила в мастерской по несколько часов в неделю в сопровождении Кирстен. своей помощнице, которой синдром Дауна не мешал справляться с обязанностями. Кирстен знала комбинации цветов и инструменты, которые использовала Альма. Она подготавливала ткани, содержала в порядке мастерскую и мыла кисти. Женщины работали в полной гармонии, без слов угадывая намерения друг друга. Когда у Альмы начали дрожать руки и запрыгало давление, она наняла двух студентов переносить на шелк то, что рисовала на бумаге, а ее верная ассистентка следила за ними с подозрительностью тюремщицы. Кирстен была единственной, кому разрешалось при встрече обнимать Альму, целовать и даже облизывать языком, когда на нее накатывал приступ нежности. Художница, не задаваясь всерьез этой целью, прославилась своими кимоно, туниками, платками и шарфами оригинального дизайна и смелой расцветки. Сама она такое не носила, одевалась в широкие штаны и полотняные блузы черного, белого или серого цветов. Нищебродские лохмотья, по словам Лупитый Фариас, не подозревавший о цене этих лохмотьев. Шёлковые изделия Альмы продавались в галереях за немыслимые деньги, которые шли в фонд Беласку. Вдохновение для своих коллекций Альма черпала в путешествиях по свету. Звери из Серенгети, турецкая керамика, эфиопские письмена, и она переходила к новой теме, как только конкуренты принимались её копировать. Альма отказывалась продавать свою подпись или сотрудничать с модельерами. Каждая её вещь воспроизводилась в ограниченном количестве под её суровым надзором и появлялась с её собственноручной подписью. В апагейе на художницу работало 50 человек, и она руководила целым производством в промышленной зоне Сан-Франциско, к югу от Market Street. Альма никогда не занималась саморекламой, поскольку не испытывала необходимости зарабатывать на жизнь, но её имя сделалось гарантией качества и эксклюзивности. Когда художнице исполнилось 70, она решила сократить производство. К немалому ущербу для фонда Беласку, в который поступали доходы, Основанный в 1955 году свёкром Альмы загадочным Исааком Беласко, фонд занимался созданием зелёных зон в неблагополучных кварталах. Эта инициатива, преследовавшая цели эстетические, неожиданно оказалась социально значимой. Там, где появлялся парк, сад или сквер, снижалась преступность, потому что те самые хулиганы и наркоманы, прежде готовые убивать друг друга за дозу героина или за 30 квадратных сантиметров территории, теперь объединялись, чтобы оберегать принадлежащий им кусок города. В одних парках расписывали стены, в других ставили скульптуры, и повсюду собирались, чтобы развлекать публику артисты и музыканты. Фонд Беласко в каждом поколении управлялся первым наследником семьи по мужской линии, и женское равноправие не изменило этого неписанного закона, потому что ни одна из дочерей не брала на себя труд его обсуждать. Однажды придёт и очередь Цэта, правнука основателя фонда. Парень вовсе не жаждал этой привилегии, но она составляла часть его наследства. Ольма Беласко так привыкла командовать и держать людей на расстоянии, а Ирина получать приказания и вести себя скромно, что они никогда бы не сблизились, если бы не Сет Беласко, любимый внук, который задался целью разрушить стену между двумя женщинами. Сет познакомился с Ириной вскоре после переезда бабушки в Ларк-хаус, и девушка сразу его заинтересовала, хотя он и не смог бы объяснить, чем именно Несмотря на имя, она не походила на тех красавиц из Восточной Европы, которые в последние десятилетия штурмом взяли мужские клубы и модельные агентства, никаких жирафьих костей, монгольских скул и горемной тонкости. Ирину издали можно было перепутать с растрёпанным мальчишкой. Она была такая прозрачная, настолько близка к невидимости, что заметить её можно было только если внимательно приглядываться. Мешковатая одежда и надвинутая до бровей шерстяная шапочка не облегчали задачи. Сэтта сразила загадка её ума, её лицо дуэнде в форме сердечка, глубокая ямочка на подбородке, пугливые зелёные глаза, тонкая шея, подчёркивающая её беззащитность, и кожа такой белизны, что отсвечивала в темноте. Парню умели даже её детские ручки с обгрызенными ногтями. Он чувствовал неведомое, доселе желание оберегать Ирину, заботиться о ней. То было новое и волнующее чувство. Ирина носила на себе столько слоёв одежды, что не было возможности оценить остальные части её естества. Однако спустя несколько месяцев, когда лето заставило её расстаться с укрывающими её жилетами, оказалось, что она сложена гармонично и соблазнительно, хотя и относится к себе небрежно. Шерстяная шапочка уступила место цыганским платкам, которые не полностью покрывали ее волосы, так что лицо девушки теперь обрамляли курчавые пряди почти что альбиносовой белизны. Поначалу бабушка была единственным звеном, с помощью которого Сет мог находиться в контакте с Ириной, потому что ни один из его привычных методов с нею не срабатывал. Но потом он открыл для себя магическую силу письменной речи. Сет рассказал Ирине, что он не могла, Что с помощью бабушки восстанавливает полуторавековую историю семьи Беласко и города Сан-Франциско от основания и до наших дней. Эта сага вертится у него в голове с 15 лет. Бурный поток образов, пришествий идей, слов и других слов. И если ему не удастся выплеснуть их на бумагу, он потонет. Это описание грешило преувеличениями. Поток был всего лишь маломочным ручейком, но оно настолько захватило воображение девушки, что с этого не оставалось ничего другого, кроме как начать писать. Помимо визитов к бабушке, представлявшей устную традицию, парень рылся в книгах, искал в интернете, а ещё собирал фотографии и письма разных лет. Он сумел завоевать восхищение Ирины, но не Альмы, которая считала, что её внук грандиозен в замыслах и взбалмышен в привычках, а это губительно для писателя. Если бы Сэт дал себе время поразмыслить, он согласился бы, что и бабушка, и роман только предлоги, чтобы видеть Ирину. Это создание, выхваченное из северной сказки и возникшее в самом неожиданном месте, в пансионе для пожилых людей. Но даже если бы он размышлял долго, Всё равно не сумел бы объяснить, почему его так крепко приковала к себе эта девушка, костлявая, как сиротка, и бледная, как тифозница, полная противоположность его идеалу женской красоты. Все ему нравились весёлые, здоровые, загорелые девчонки без заморочек, каких было навалом и в Калифорнии, и в его прошлом. Ирина, как будто и не замечала этой привязанности и общалась с парнем с рассеянной симпатией, как обычно относятся к чужим питомцам. Это спокойное безразличие, которое в других обстоятельствах Сет воспринял бы как вызов, обернулось для него параличом непроходящей робости. Бабушка со своей стороны порылась в воспоминаниях, чтобы помочь внуку с книгой, которой, по ее собственному признанию, сама она вот уже десять лет как приступает и откладывает. Проект был амбициозный, и справиться с ним не помог бы никто лучше Альмы, у которой хватало времени, И при этом пока не наблюдалось симптомов слабоумия. Альма вместе с Ириной ездила в особняк Беласку в Секлив, чтобы покопаться в коробках, к которым никто не прикасался с самого её отъезда. Её бывшая комната стояла закрытая. В неё заходили только протереть пыль. Альма раздала почти все свои вещи: невестке и внучке драгоценности, за исключением браслета с бриллиантами, который предназначался будущей супруге Сета. больницы, мы школам, книги, благотворительным учреждениям, платья и меха, которые в Калифорнии никто не отваживался носить из страха перед защитниками животных, способных наброситься на женщину в шубе с ножом. Другие предметы она тоже раздавала всем, кто соглашался взять, но сохранила единственное, что имело для неё ценность: письма, дневники, газетные заметки, документы и фотографии. Я должна упорядочить этот материал Ирины. Не хочу, чтобы когда я стану старой, кто-то начал шарить в моём личном пространстве. Вначале Альма попробовала заниматься разбором в одиночку, однако, почувствовав доверие к Ирине, часть работы начала поручать ей. В конце концов на долю помощницы выпало всё, кроме писем в жёлтых конвертах, которые приходили нечасто. Альма их сразу же прятала. Прикасаться к ним Ирине было запрещено. Внуку Альма Беласко выдавала свои воспоминания скупо, одно за другим, чтобы как можно дольше держать его на крючке. Женщина боялась, что если сын отуны скучит, обхаживать Ирину, то и вышеупомянутая рукопись ляжет в дальний ящик, и она будет видеть своего любимца гораздо реже. Присутствие Ирины при этих встречах было необходимо, потому что без нее летописец отвлекался на ее ожидания. Альма посмеивалась про себя, воображая реакцию семьи, если Сет, наследный принц Беласко, свяжет себя с эмигранткой, которая зарабатывает на жизнь уходом за стариками и мытьем собак. И ее саму такая возможность не пугала, потому что Ирина была куда умнее, чем большинство спортсменок, временных подружек Сета. Но это был неогранённый алмаз, нуждающийся в полировке. Альмаза далась целью покрыть девушку лаком культуры. Водила по концертам и музеям, подсовывала книги для взрослых взамен тех нелепых саг о фантастических мирах и сверхъестественных существах, которые ей так нравились, и наставляла её по чести хороших манер, например, как пользоваться столовыми приборами. Таким вещам Ирина не могла обучиться ни у своих деревенских стариков в Молдове, ни у матери алкагалички в Техасе. Но она оказалась внимательной и благодарной ученицей. Полировка обещала быть делом несложным, а Альма таким образом ненавязчиво расплачивалась за приезды Сета в Ларк-хаус.